Нина спала в уютном кресле бизнес-класса, долгий полет вымотал, она еще толком не оправилась после аварии. Мама с Анной по очереди возились с детьми, стараясь дать отдохнуть главе семейства. Илья спал рядом, так же, как Нина, свалившись без сил. Быть взрослым мужчиной при куче детей оказалось непросто. Мальчишки с удовольствием висли на рыжеволосом здоровяке, наперебой стараясь покачаться на ноге, побороться с ним на руках или задать кучу вопросов. К шестому часу общения с пацанами вопрос о многодетной семье отпал сам. Холостяком миллиардер чувствовал себя намного лучше. Нина ему нравилась отдельно от семьи, невесты без обязательств, пусть так все и остается, но попробовать стоило. На привыкание к детям было 10 дней, и все могло поменяться, оставалось расслабиться и попытаться отдохнуть, наслаждаясь солнцем и хорошим сексом. Отель выбирала Нина, ориентируясь на отзывы и удобства для детей. Она сразу отмела жизнь на зафрахтованной яхте и оказалась права. Мальчишки носились по территории, восторгаясь озером с красивыми рыбками, задумчивыми прожорливыми цаплями, ленивыми варанами. Илья был доволен, что оставлен на время в покое. Шатенка в его глазах поднялась до ранга отчаянной героини. Оставаться красивой, сексуально привлекательной, успешной в бизнесе, имея ораву детей, непросто. Нина с удовольствием подставляла лицо солнцу, Соскучившись в вечно слякотной Москве по лучикам, ласкающим кожу, она тащила Илью за собой в сторону океана. «Давай окунемся, а после пойдем в ресторан». Серые глаза искрились коварством. «Давай поедим, а потом...» Карии излучали осторожность. Шатенка критически окинула взглядом район живота миллиардера. «Пора начинать воздерживаться в еде. Еще немного, и жир закроет кубики». Тот показательно втянул живот. «Какое исчезнут! Смотри, насколько четкий рельеф!» – пробормотал он, задержав дыхание. Она ткнула пальцем в жесткий пресс. Илья, выдохнув, рассмеялся. Живот стал гладким и даже чуть выпуклым. «Теперь посмотри!» – она со смехом запрыгнула на спину здоровяка. «Неси меня, мой непокорный бодрый конь!» Тот подхватил ее под коленями, деваться некуда. Викинг направился к пляжу под бодрое улюлюканье наездницы, возражая на ходу. «Лучшая тренажерка заняться безудержным сексом после того, как плотно поем». Он повернул голову со смехом, спросив. «Может, пока не поздно поменяем программу?» «Поздно», – она шептала в ухо, касаясь чувствительной мочки губами. «Пока дети заняты осмотром, можно искупаться без нервов». Последний аргумент оказался решающим. Конь бодро рванул в сторону полосы белого песка, отлично оборудованного пляжа. Теплая вода ласкала стройное тело. Нина заплыла далеко за буйки и вытянулась звездой, подставляя живот под лучи жаркого солнца. Соленые и тяжелые волны мягко перекатывались под стройным телом, ударяясь в плывущего к ней здоровяка. «Не слишком ли далеко?» — имел он в виду расстояние от берега. Обернувшись назад, она прикрыла ладонью глаза от солнца, уставившись в глаза миллиардера и перевернулась на живот, заметив беспокойство во взгляде любовника. «Я тебя предупреждала, что удивлю и даже обгоню в долгу и, загребая руками, быстро поплыла к берегу. Илья облегченно выдохнул. Обед приближался с каждым метром. Точно касатка. Он устало рванул следом. Они сидели в ресторане шумной компании, сдвинув вместе два столика. Поесть спокойно Нине не удавалось. Клим с Мануэлем разодрались. Каждый желал забраться на коленки мамы. Пришлось усадить их вдвоем, по одному, на каждую ногу, и есть то, что мальчишки по очереди толкали в рот. Она с усмешкой взирала на Илью, то и дело отводящего взгляд. Нину устраивало, что он начинал понимать. Многодетная мать – это не сочетание слов, а большая ответственность. Не будет претензий при расставании. Даже разведясь с Жуковым, она ни за что не откажется от детей, которые вряд ли нужны привыкшему к полной свободе мужчине. Он очень долго настаивал на совместной поездке, а теперь пожинает результат необдуманных желаний. Сразу на ум пришло сравнение со Стасом. Вот кто сможет руководить хоть десятью отпрысками на профессиональной основе. Она постаралась прогнать мысли о муже, как делала это в последнее время. Картинка голых любовников всплывала в услужливой памяти. Намного проще справляться, будучи загруженной работой. Рядом с детьми плохо срабатывала. Нина, устав играть в свинку на откорме, предложила. «Давайте каждый сядем на стул, вернемся к своей тарелке и доедим на перегонки». Она с усмешкой взглянула на викинга. Победителя дядя Илья покатает на спине. Радостные крики малышни и растерянный взгляд миллиардера. Не такими физическими нагрузками он собирался сгонять после обеденный жирок. Наталья Егоровна с Анной прятали взгляды, отлично понимая, чего добивается независимая любимая девочка. «Я тоже хочу покататься», — Лиска растянула губы в улыбке. «На таком большом мужчине когда еще доведется?» Она перевела взгляд с Нины на жертву, сделав его до да недопустимого томным. «В следующий раз к удару о нем». Илья поперхнулся арбузным фрешем, пробормотав, прокашлявшись. «Потом решим, пока здесь развлекайтесь». Умоляющий взгляд, кинутый на мать семейства, возымел действие. Она пошла на попятную, предложив. «Победителя я покатаю на себе, но уже в море». Недовольный гул от детей и вздох облегчения от здоровяка успокаивающего совесть размышлениям Ему не влом возиться с детьми, и он с удовольствием это сделает, пугала возможность быть испачканным рвотой. Нина отдыхала душой среди шума от бесконечных игр мальчишек. Она с удовольствием с ними возилась, когда еще доведется вот так побыть вместе, не торопясь в офис или навстречу. Она учила плавать Мануэля под плескание и радостные крики Клима, умеющего делать это чуть ли не с года. Уследить за хорошо плавающими детьми у океана было непросто. Трофим с Климом, рождённые на азиатском острове, обожали воду. С каким удовольствием Нина надела бы на них поводки? «Я подожду тебя в номере», – сдался Илья через пару часов бесконечного родительства, с ненавистью взирая на гидроцикл, арендованный на день. «Отдохну немного и проверю почту». Она улыбалась, наблюдая за бегством любовника. Как часто желание самопожертвоваться умирает, разбившись о быт. А уж от чужих детей так еще быстрее. Алиса добила брошенное вслед громкой просьбой. «Дядя Илья, может, сходим вдвоем на экскурсию?» Миллиардер сделал вид, что не услышал. Припустив трусцой в сторону белоснежных зданий под красной черепицей комплекса гостиницы, он издалека расслышал, как разрывается забытый в спальне смартфон.